Глава 20. Виола. «Его точно убил кто-то из знакомых!» В сотый раз повторила я. Через портал мы вернулись в кабинет моего незнакомца и расселись по уже привычным местам. Опустившись в кресло, я бросила сумку на пол. Передумала, подняла ее и достала записную книжку. «Ви, ну он же поверенный, у него десятки клиентов!» Брат покачал головой и уселся напротив так, чтобы видеть и меня, и господина прокурора. Все равно я уверена, что убийца кто-то из его окружения. Новых клиентов он принимал в переговорной на первом этаже. В кабинет он пускал только своих, верно?» Брат поморщился, но все же кивнул. «Верно. После одного веселого вечера в Солодовой лопате я стал своим, и дверь наверх уже была для меня открыта. Вот, это точно кто-то знакомый!» У меня перед глазами всплыл стол убитого. Ворох бумаг, три чашки кофе. Три? Или даже несколько? На столе стояли три чашки! Брат посмотрел на меня с сомнением и сложил губы трубочкой. Плохой знак. Обычно он так делал, когда собирался меня высмеять. «Не буду называть имен, но в нашем доме чашки исчезают с пугающей регулярностью». А все потому, что кое-кто утаскивает их к себе в комнату, как сумасшедший енот. Один раз у тебя на столе стояло семь чашек. Семь, Ви. А это ведь не значит, что у тебя в спальне проходила чайная вечеринка. Я крепко сжала губы. Один раз. Это было всего один раз, — возмутилась я, хотя в словах брата была определенная логика. Сразу после этого я нашла миссис Хиггинс но раздражение быстро улетучилось, уступив место любопытству. «Может, ты прав. В конце концов, кто откажется от чашки кофе или чая во время работы?» В кабинете воцарилась тишина, которую вскоре прервал насмешливый голос господина прокурора. «Напомню, вы расследуете убийство хозяина гостиницы, а не вашего поверенного». В руках он лениво вертел перстень, что сверкал в свете настольной лампы. А вдруг они связаны? вцепилась я в версию. Нельзя ничего исключать, не разобравшись. Господин прокурор усмехнулся, но от комментариев издержался. В этот момент раздался стук в дверь, и в кабинет вошел улыбающийся ректор. Он держался к вояж, перекинув пальто через руку. Фетровая шляпа мшистого цвета отлично дополняла образ. Похоже, его рабочий день закончился. Добрый вечер, Дэниел! «Я хотел поговорить с тобой перед уходом, но вижу у тебя...» Он замялся, пытаясь понять, что за мероприятие мы здесь устроили. «Дополнительное занятие?» Скорее, выпросительно, чем утвердительно, сказал ректор. «Практическая работа с конфиденциальными документами», отчеканял господин прокурор. «Ах, да, конечно, Джо упоминал о чем-то таком». «Точно», — вспомнил, Дополнительные занятия для семейства Барнс». Ректор, понимающе улыбнулся профессору. Его глаза лучились смехом. Что проходите в этом году? Ректор уронился к вояж на кресло. Пальто со шляпой бросил сверху и уже по-хозяйски зазвенел посудой у сервировочного столика. Похоже, уходить он не собирался. Интересно, как господин прокурор относится к тому, что все ходят к нему в кабинет как в столовую. И я не могу их осуждать. Кофе и закуски здесь выше всяких похвал. Нужно узнать, из какой ресторации их ему поставляют. По лицу господина прокурора невозможно было понять, в каком он пребывал настроении. Два убийства. Первое — в кофейне на Ежевичной улице. Второе — в гостинице на окраине Хоршима. В обоих делах убиты владельцы заведений. Занятно. Сразу два расследования. Почему именно они? Спросил ректор, оглянувшись. Он стоял у сервировочного столика, накладывая на тарелку небольшие пирожки. Есть версия, что они связаны. «Кофейня на Ежевичной улице», — задумчиво проговорил ректор. «Это не так, где любит проводить время половина Академии. Помнится, мы с Джо ходили туда первое время на свидание. Крайне романтичное заведение. Меня больше привлекал единственный прилично сваренный кофе в городе». «Дэн, ты такой скучный. Даже Дитрик ходил туда с женой. Кто бы знал, что в душе он нежная роза». Ректор закончил накладывать еду и теперь аккуратно шел к гостевым креслом, стараясь ничего не расплескать и не уронить. Свободных кресел не осталось, поэтому Хью резко вскочил и отодвинул тот, перед которым стоял ректор. Он поблагодарил Хью, располагаясь. Ректор высокий и абсолютно седой, радостно кивнул отчего гусиные лапки у глаз сразу же выдали добрый нрав и задор, которому невозможно было сопротивляться. Да, я определенно понимала, что Джо в нем нашла. Отличие лишь в том, что жены у меня нет, поэтому качество кофе является моим главным приоритетом. С громким стуком положил перстень на столешницу господин прокурор и выпрямился. «Ну, у него теперь жены тоже нет, развелся голубчик». Вздохнул ректор, расправляясь уже со вторым пирожком. «Что со вторым делом? Почему ты думаешь, что они связаны?» В гостинице применялись чары переноса незадолго до убийства. Их остаточные следы мы нашли в кофейне. Из-за этого возникла версия о связи этих двух дел. «Занятно, занятно. Как называлась гостиница? Напомните мне?» и потроха», — в один голос ответили господин прокурор и Хью. «О, я наслышан об этом месте. Отличный вариант, когда нужно место на короткое время, если понимаете, о чем я». Он оглядел всех нас по очереди. Сперва господина прокурора, а затем Хью. Когда взгляд упал на меня, он резко замолчал и добавил, как бы, с чувством вины. «Впрочем, эта история не для ушей юных леди. Прошу прощения, мисс Барнс». Я невольно потупила взгляд. Рассказывать мужу Джо, что мой собственный брат, частый гость в этом месте, я не собиралась. Не знаю, что происходило между Хью и Джо и насколько далеко все зашло. А может, и никуда не зашло. Брат со мной не откровенничает на эту тему. И уж чем точно не следует делиться с ректором, так это тем, что я была в гусиных потрохах и нашла там труп хозяина. У господина прокурора было другое мнение на этот счет. Рольф, мисс Барнс, знает о гусиных потрохах. «У нее бывают там...» Он коварно улыбнулся. «Встречи, в одну из которых она и нашла тело убитого хозяина». Губы ректора сложились в идеально ровную букву «О», но он, к счастью, промолчал. Я бросила недовольный взгляд на господина прокурора, наблюдая, как он явно наслаждался шоком ректора Скиннера. «Такое пятно на репутации оставлять нельзя», я спокойно пояснила. «Рабочая встреча». Издатель предпочел анонимность. «Тайная встреча в гостинице на окраине. М да, весьма логично», — произнес ректор, размышляя вслух. «Как, говорите, звали поверенного?» «Мистер Льюис?» «Абрахам Льюис?» «Я встречал его пару раз. Человек с острым умом, но склонностью к сомнительным предприятиям, особенно к разводам. Это, кажется, связано с неудачным браком его сестры». Он слегка покачал головой, пробормотав почти неразборчиво. Разводами, да. Интересно, весьма интересно. «Рольф, у тебя есть какая-то идея?» С любопытством посмотрел на ректора господин прокурор. В его взгляде снова промелькнул озорцыщика, который ухватился за новую ниточку расследования. «А?» — очнулся от своих мыслей ректор. «Да, знаешь, может, это просто совпадение, но есть кое-что...» «О чем ты?» «Мне нужно сначала все проверить. Если мои подозрения подтвердятся, то я сразу сообщу все тебе. Не хочу впустую наводить тень на человека». Ректор Скиннер допил чай, поставил чашку на блюдце и встал из-за стола. А я сделал заметку в записной книжке. У ректора есть подозреваемый. Узнать, кто. Нужно расспросить Джо. Вдруг ректор поделится с ней своими размышлениями? Твои подозрения могут помочь следствию. Нет-нет, не сейчас. Не прощу себе, если подставлю невиновного человека. Мне пора. У меня назначена встреча, о которой я совершенно забыл. Всего доброго. Ректор накинул пальто и надел шляпу, поправив ее поля. «Рольф!» — окликнул его господин прокурор. Но ректор уже шел по коридору и не слышал его. Или делал вид, что не слышал. Мы с Хью переглянулись. Уверена, что сейчас нас мучил один и тот же вопрос. Кого подозревал ректор?»